Миг с Кайрой вернулись каждый к своей работе. К вечеру охотники и собиратели принесли достойную добычу. Оказался достроен еще один барак, в котором два десятка людей получили крышу над головой. Вернулся Фихос, у него полным ходом шло кренгование. Ракушек на Бигити налипло столько, что удивительно, как он вообще не шел ко дну. Байтерос с ребятами уже практически все перетащили с берега. Осталось буквально несколько ходок. По периметру огромной поляны зажглись костры. Стремительно накатывала ночь. Вскоре уже на крайних деревьях плясали огненные блики. В Верхушки внушительных растений нависали над поляной. С идеально чистого неба, но беглецов из прошлого мира взирали миллионы звезд. На некоторых кострах готовили – По поляне расползся пленистый запах жареного мяса. Люди болтали, шатались от огня к огню, бегали и кричали дети. На месте будущего города царила идиллия. Однако Мик не мог расслабиться, чувствовал нависшую угрозу, даже понимал, откуда она исходила, но в полной мере не представлял, как ее предотвратить. Решил, что перво-наперво на ночь нужно расставить часовых. Они и так стояли. Несколько человек каждую ночь бодрствовали, чтобы следить за кострами. Крупных хищников на острове еще никому не встретилось, но предосторожность лишней не бывает. Запах над поляной уже висел настолько умопомрачительный, что у всех без исключения текли слюнки. Мясо должно было быть уже вот-вот готово. Овощи и фрукты вовсе уже вымыли и нарезали. Овощи, кстати сказать, по докладу Вертика оказались последними с того заброшенного огорода. Однако у беглецов из прошлого мира теперь имелись семена, из которых возможно разбить собственные угодья. Миг с Кайрой, обнявшись, сидели возле одного из костров. Пиратка прижалась к мужу. Ее глаза слепались и не отрывались от огня. Брат удачи, впрочем, тоже не мог оторвать взгляд от пламени. За день он вымотался. Не только физически, как подавляющее большинство окружающих людей, но и морально. Гадал, как можно выловить выжившего человека, что с ним потом делать. По-хорошему, конечно, стоило вернуть его к нормальной и полноценной жизни. Он мог очень-очень многое поведать беглецам из прошлого мира. В пещере достаточно приспособлений из прошлых эпох, многие могут быть полезны. Помочь разобраться с ними мог лишь этот человек. Над поляной разлетелся истошный женский визг. Все голоса и детские крики моментально заглохли. Миг с Кайрой вскочили, сонливость как рукой сняло. Возле одного из дальних костров продолжала кричать женщина. Многие рванули туда, вооружаясь кто чем. Топорами, огненными головешками, ножами, саблями и тактиками. Впереди всех оказался капитан с женой. Вскоре стало понятно, что произошло. Точнее, непонятно ничего. Между костром и крайним из деревьев лежало тело моряка. Открытыми глазами он глядел на звезды. Из его перерезанной от уха до уха шеи еще текла кровь. Рядом лежала головешка, от которой начала разгораться трава. Рядом с костром дожидался очереди запас дров. Больше всего походило на то, что моряк подошел к костру, чтобы подкинуть в него поленьев. Услышал подозрительный звук, вынул из огня головешку да отправился проверить, только отойти от огня далеко не успел. Кайра прижала женщину к себе, пытаясь успокоить. Несчастная всхлипывала и повторяла лишь одно «Ватал! Ватал! Он мертв. Ваталом звали убитого моряка, того самого, который пытался спорить с миком у металлического судна прошлых эпох. У брата удачи отложилось в памяти, как Ватал стоял у борта в окружении жены, двух девочек-погодок, да рассказывал им, что они нашли на берегу. Вокруг собиралось все больше и больше людей. Убийство, судя по всему, произошло недавно, поэтому шанс поймать преступника имелся немалый. Капитан подхватил из огня головешку. «За мной!» – скомандовал он. Еще семеро моряков также схватили из огня головешки. Трое вообще решили отправиться в темный лес без огня. Свободные моряки только-только углубились в чащу, когда с поляны раздался мужской крик. «Сюда!» — закончился он пронзительным хрипом. Ни на мгновение не задумываясь, Мик рванул на крик. На огромной поляне царило хаотичное движение. Люди бежали в разные стороны, кричали, в голос ревели маленькие дети. А те, что постарше, сбились в стайке, широко раскрытыми глазами наблюдали за взрослыми. Плесали и тряслись огромные человеческие тени. Миг моментально увидел, откуда кричали. Из крайнего барака, построенного первым и давно обжитого, вывалился человек. Вывалился в прямом смысле слова. Он успел сделать от порога два шага, после чего упал и больше не шевелился. Следом за ним выскочила тень, которая по-звериному стремительно метнулась к лесу, где и скрылась. Спустя минуту брат удачи уже находился на месте. Вместе с десятком ничего не понимавших, но дико злых моряков. Внутри барака горела одинокая лампа, подвешенная к потолку. Она создавала больше теней, нежели света. Однако и этого хватало, чтобы увидеть. На одной из балок висело тело девочки-подростка. Неестественно вывернутая шея говорила о том, что помогать ей уже поздно. Однако пара моряков все же бросились вытягивать повешенную из петли. Мик обратил внимание, что рядом с ней нет табурета или иного предмета, который можно выбить из-под ног. А еще руки связаны. Земля возле вывалившегося из дверей моряка стремительно окрашивалась кровью из разрезанной от уха до уха шеи. Несколько абордажников рванули в лес следом за тварью, одновременно напоминавшие и человека, и зверя. «Стоять!» – так рявкнул Мик, что его и в норови не могли услышать. Он умудрился перекричать общий гомон, царивший на огромной поляне. На короткий миг повисла абсолютная тишина, нарушаемая лишь шелестом ветра в далеких кронах деревьев до да треском костров. «Кайра, всем раздать оружие!» — громко приказал Миг. «Байтерос, где ты?» «Здесь!» — донеслось из толпы. «Организовываешь круговую оборону!» — приказал Миг. «Вертик, ты где?» «Тут!» — тут же донеслось из толпы. «Костры должны полыхать, понял?» «Да!» — бодро отозвался главный канонир. «Будут полыхать так, что ни один комар мимо не пролетит!»